Глава тридцать первая. Наши с Глебом мольбы были услышаны. Стас не пришел ночевать домой. Не заявился он и утром. И на какое-то время, на очень короткое, создалась иллюзия, что все в моей жизни нормально, как прежде. Но было ли так раньше нормально? Теперь я понимала, что нет. Проводив сына в гимназию, я даже нашла в себе силы и желание навести в квартире порядок. Просто потому, что сама не могла находиться в таком бардаке. Подспудно ждала вторжения свекрови, но и этого не произошло. Конечно же, я не верила в собственное везение, да и редко, когда мне везло в жизни. Но передышка эта была мне жизненно необходима, особенно перед тем, что мы с Глебом планировали провернуть вечером. Очень надеялась, что Стас задержится на работе, и у нас получится ускользнуть незамеченными». Могла я себе представить, как разъярится мой муж, когда поймет, что ушли мы от него на совсем. Но что будет потом, меня мало интересовало, как и переживания Стаса. Главное, нам, сыном, отделаться малой кровью. А вот если Стас будет дома, об этом пока я даже думать не хотела». Глеб вернулся из гимназии вовремя и выглядел сын напряженным. Папы нет?» – спросил он с порога. Я покачала головой, сочувствуя моему ребенку всем сердцем. Как Стас может так себя с ним вести? Ведь Глеб же подросток в самом ранимом возрасте, и родной отец раз за разом наносит ему психологические травмы. Если бы Максим не помог нам с жильем, я бы, наверное, решилась и увела сына отсюда, куда глаза глядят. Где бы мы ночевали, не знаю, но в любом месте, даже на вокзале, лучше, чем под одной крышей со Стасом. И сейчас, глядя на своего грустного сына, я в который раз испытала приступ горячей благодарности к Максу. Да, манера вести себя, как и оказывать помощь, у него грубоватая, словно через «не хочу», но помощь его реальна и очень вовремя приходит. «Уже заодно это его нужно благодарить!» «Скоро все закончится», – подбодрила я сына. «Голодный? Ну, есть такое!» – дрогнули его губы в намеке на улыбку. «Пахнет вкусно!» «Сварила плов твой, любимый», – улыбнулась я. «Мой руки и жду тебя на кухне!» «Плова я наготовила целый казан. Такое блюдо не любит мизерных объемов. Пусть это станет моим прощальным подарком Стасу!» «Пусть жрет и не подавится», — подумала я, наполняя тарелку сына. И собственная злость на мужа испугала даже меня. Но никогда, никогда я не прощу ему того, что было вчера. Вторая половина дня тянулась мучительно долго. Я ничем не могла занять себя от волнения. Пыталась читать, но не понимала о чем. Смотреть телевизор тоже не хотелось. И каждый раз при малейшем звуке из подъезда я дергалась — Ужасно боялась возвращения Стаса. Под вечер от всех этих волнений еще и голова разболелась. Глеб заперся в своей комнате и не показывал оттуда носа. Его настроение я чувствовала, оно было схоже с моим. Один раз я только заглянула к сыну, чтобы спросить, все ли вещи он собрал. Свои вещи я собрала еще с вечера. Везение пока сопутствовало нам». А между тем приближалось восемь, время встречи с Максимом, и место он выбрал недалеко от моего дома, чтобы я не тратила время на дорогу. И этот его жест я тоже оценила по достоинству. «Сынок, мне нужно выйти за ключом от квартиры». Второй раз за день зашла я в комнату сына. Он лежал на диване в наушниках и с закрытыми глазами, но я знала, что Глеб не спит. «Вернусь быстро, не волнуйся». И сразу же мы с тобой поедем на новую квартиру. Сын посмотрел на меня, кивнул и снова закрыл глаза. Господи, поскорее бы убраться из этого дома, возмолилась я. И создай нам попутный ветер, Господи. До супермаркета, возле которого сразу заметила машину Максима, я добежала за пять минут. Очень обрадовалась, что приехал он даже раньше меня, и немного оттаяла в тепле салона его автомобиля. Для начала ноября морозы завернули нешуточные. Я же не подумала, что могу замерзнуть так быстро и оделась достаточно легко. «Держи», – протянул мне Макс ключи, поворачиваясь с водительского сиденья. Я села назад, посчитав это более уместным. Отвести вас?» «Нет, мы сами», — быстро отреагировала я. «Во-первых, я не хотела, чтобы Глеб узнал о причастности ко всему этому Максима. Во-вторых, очень боялась возвращения Стаса. Не хватало еще, чтобы Максим стал свидетелем наших разборок. А еще хуже будет, если выступит он в роли нашего защитника». «Даже страшно представить, чем тогда может все обернуться для всех!» «Точно?» – нахмурился Макс. Он внимательно рассматривал меня, и в глазах его я читала сомнение. «Точно! Доберёмся на такси!» – заверила его я. «Такси вызову сразу же, как вернусь домой. Нельзя терять ни минуты. Очень надеюсь, что Стас сегодня либо опять заночует у любовницы, либо задержится до ночи». «Свою машину придется оставить возле дома, за ней вернусь, когда сниму повязку». «Максим, я хотела поблагодарить», — вспомнила я, о чем еще хотела поговорить с ним. «Это нужно было сделать, хоть я и торопилась домой. Спасибо, что не рассказал Глебу про мою работу». «Стесняешься?» — понимающий хмыкнул он. «Не в этом дело, просто не знаю, как он отреагирует. Да и не хочу лишний раз волновать его». «И завтра я выйду на работу». «Даже не думай», – строго заявил Макс. «Лучше потрать завтрашний день на обживание на новом месте. Работа без тебя точно не встанет. Да и завтра пятница. В общем, чтобы до понедельника я тебя в офисе не видел». Он не улыбался. Говорил все это мне строгим, серьезным тоном. «Почему же мои губы растянулись в улыбке? Да еще и в самый неподходящий момент. И на душе от чего то стало тепло» а рука у меня уже почти не болела. Повязка, конечно, мешала двигать ею свободно, но с уборкой в квартире я же справилась. Справилась бы и со шваброй в офисе, но спорить с боссом себе дороже. Домой я бежала еще быстрее, чем навстречу с Максом, а возле подъезда у меня едва не остановилось сердце, когда увидела машину мужа.